Глава шестая. Алексей. «Ты вообще понимаешь, что творишь?» Стискиваю зубы, сжимая кулаки. «Я тут, можно сказать, благотворительностью занимаюсь. На всех уровнях твою пекарню уже списали и оборудование за долги продали. Если бы я за тебя не вступился, ты бы уж отсюда мебель вывозила». «Вступился он!» — орет Сашка мне в лицо. «Посмотрите, какой герой!» а у самой глаза горят, щеки покрылись румянцем. Красивая аж дух захватывает. «Герой, не герой, но я даю тебе шанс!» — чуть сбавляет тон потому что уже еле сдерживаясь, чтобы не скрести ее в охапку и не утащить куда-нибудь, где нас никто не найдет суток двое. Или трое. Черт, что же я на нее так реагирую? «Не нужен мне твой шанс!» У нее на глазах выступают слезы. «Дайте мне просто спокойно работать, и я вас сделаю! По всем фронтам сделаю! У меня шикарное тесто, у меня своя аудитория! Да, да, да, меня весь город любит!» всхлипывает она. А я стою, замерев, потому что единственное, что я сейчас хочу, это утереть слезы Саше Ивановой, обнять ее и пообещать с неба звезду, и все остальное вплоть до Меркурия, если захочет, все, что захочет. «Хочешь пари?» – предлагаю ей, не моргнув глазом, а сам думаю, как я это буду с главой города согласовывать. К «Какое пари?» – она явно не ожидала такого предложения. «Месяц работы на равных», – пожимая плечами. «Я открываю одну точку, одну, рядом с твоей, и мы работаем рука об руку. В конце месяца считаем выручку». «Ты будешь в убытке», – скидывает подбородок она. Посмотрим, протягиваю ей руку. Она замирает, смотрит на мою ладонь, как на активированную бомбу. Что такое, Саша Иванова? Ты боишься меня коснуться? А а, -а может, это все-таки ты? Александра. Пари с ним? Да легко. Я понятия не имею, что он там продает свои сети, но я уверена в своем тесте. Я его сделаю. Я любого сделаю. Думает он первый сетевик, который хотел в город зайти. — Все ушли, а я осталась. — Да, согласна. — Давай, пари. — Ой. И я понимаю, что совсем не готова пожимать ему руку, что поджилки трясутся, и в животе все спиралью сворачивается, когда я думаю, что мне придется коснуться этого человека. Человека, сына которого я каждый день ношу на руках. — А условия? — воинственно смотрю ему в глаза. — Какие условия? — удивленно вскидывает брови он. Если вы обгоняете меня по выручке, то что? И что, если я вас обгоняю?» Усмехаюсь. «Ну, давай обсудим», — он скрещивает руки на груди, криво улыбаясь. «Если ты обгоняешь, что щурится. «Я не открываю ни одной пекарни в радиусе трех кварталов отсюда». «Вау! Вот это действительно царский подгон! Даже без расчетов понимая, что сдать центр города — это вам не шутки!» «А если обгоняете вы...» Замираю, с трепетом ожидая, чего же он потребует в ответ. — А если я? — он закусывает губу и становится так похож на себя того, того, кого я увидела год назад. И у меня перехватывает дыхание, и спираль в животе быстро раскручивается, превращаясь в стадо бабочек. — Да что ж за свинство! Нет, нет, никогда больше! Я больше никогда себе этого не позволю! — Если выиграю я, — воркующим голосом продолжает он, то ты вливаешься в мою сеть на общих условиях и сдаешь рецептуру, думает секунду, и идешь со мной на свидание. Что? Взрываюсь. Не слишком ли много условий? Окей, согласно пожимают плечами. Рецептуру можешь оставить себе.